Глава девятнадцатая. Второй снимок, который сделал папаша, вытолкнул из щели первый. Он вылетел на стол, куда и приземлился с гораздо более тяжелым звуком, чем мог издать такой небольшой прямоугольничек, пропитанного химическими растворами картона. Солнечный пес заполнял теперь почти всю площадь кадра. На переднем плане была его невероятного вида голова, черные пятна глаз — дымящиеся, заполненные зубами челюсти. Череп казался вытянутым в форме пули или капли, поскольку собственная скорость пса и сокращающиеся расстояние между ним и объективом убрали его из фокуса. Теперь были видны только верхушки острых прутьев ограды за ним. Массивные покатые плечи этого создания занимали остальную часть кадра. В нижней части кадра показался именинный галстук-бант Кевина, Лежавший в ящике рядом с фотоаппаратом солнце и отражающий неяркий солнечный луч. «Я почти достал тебя, сукин сын!» — сказал папаша высоким надтреснутым голосом. Свет ослепил его. Он не видел ни пса, ни фотоаппарата. Он видел только безголосую кукушку, ставшую целью его жизни. «Ты будешь петь, черт бы тебя побрал! Я заставлю тебя петь!» Вспышка. Третий снимок вытолкнул из щели второй. Он выпал слишком быстро, скорее как кусок камня, чем как картонный прямоугольник, и, упав на стол, пробил старую потертую конторскую книгу, и из-под находившейся под ним деревяшки посыпались щепки. На этом снимке голова пса ушла еще дальше из фокуса. Она стала напоминать длинную колонну из плоти, что придавало ей странный, почти трехмерный вид. На третьем снимке все еще торчащим из щели в нижней части камеры. Казалось, что морда солнечного пса каким-то невозможным образом возвращается в фокус. Это казалось невозможным, потому что она была настолько близко от объектива, насколько это было возможно, настолько близко, что казалось мордой какого-то морского чудовища, прямо под хрупкой, выпуклой поверхностью снимка. «Никак не выходит от проклятой штуковина», — произнес папаша. Его палец опять нажал на спусковую кнопку полароида.